ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ БЕЛЫЙ КРОЛИК Дили-Дили-Бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-Дили-Бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Он идёт. Он уже близко. Страшная колыбельная из путевого обходчика. Оскальзываясь на мокрой дороге и прижимая от страха уши, сквозь косые линии холодного дождя неслись во тьме мохнатые тяжеловозы. Они храпели и трусливо повизгивали, кося темные бархатные глаза на щелкающего кнутом возницу. Огромная подвода увязала колесами в дорожной грязи, а могучие кони дружно вытягивали ее. налегая на скрипучие ремни, промокшие поношенные упряжи. Летели мимо ночные косматые сосны. Хмурилась бровью облаком желтая пятнистая луна. В подводе, укрытый от лишних глаз рогожей, лежал чудовищный пленник. Он молчал. Не подавал признаков жизни. Возможно, уже умер от яда, пропитавшего и скрючившего исполинское тело. За дождевыми росчерками мелькнули огни костров, и ободрённый кучер прикрикнул на лошадей, понукая их ускорить бег. Так дракона Тоги привезли из разрушенной деревни в лагерь северных, закованного, побеждённого, еле живого. Теперь он лежал в стороне от военных палаток, связанный заклинаниями и зачарованными путами. Некромант присел в паре метров от него, осторожно с опаской. Таких красивых зверей он не видел давно. В отличие от драконов гильдии, здоровенных, грубо слепленных зверюк, похожих на каменных болванов, вытесанных на скорую руку, юный Тоги был аккуратен, изящен и мал. От его тела закованного в магические кандалы, шло слабое сияние. Когтистые лапы подёргивались, так же, как и веки. — Ты слышишь меня, дракон? — спросил Анну негромко. Ответом ему послужило слабое движение чешуйчатой головы, то ли кивок, то ли вздрагивание. Уловив движение, оба мертвеца, ожидавшие в стороне, напряглись. Широ отступил на шаг, а Феро глухо заворчал, окинув внимательным взглядом распростёртое на полу тело зверя. «У меня к тебе предложение, маг!» телепатически откликнулся Тоги. «Я перейду на твою сторону и буду служить тебе!» «Хорошо, дракон!» Анну начал говорить громче и медленнее. «Если ты перейдешь на нашу сторону и примешь командование Севера, мы сохраним тебе жизнь». «Мне этого достаточно», — прогудел дракон и приоткрыл один глаз. «Я клянусь служить тебе верой и правдой». «К черту твои клятвы!» — усмехнулся в ответ Ану. Мы заключим договор. Ну так что, по рукам? Дракон ничего не говорил и не двигался. Некромант понимал, что зверь думает, взвешивая в затуманенной голове все за и против своего поспешного предложения. Заключение договора обязало бы тоги на века. Магия слова — великая вещь. ловко древняя и надежная, не дающая договаривающимся сторонам нарушить соглашение. Ну так что? Не давая пленнику больше времени на раздумья, повторил Ану. Он собирался сказать еще что-то, но тихий голос Феро перебил его. Слова прозвучали неожиданно и резко. Его надо убить. Он «Предатель!» «Это настоящий дракон, Феро. Анну смерил взглядом мертвеца. «Ты знаешь, сколько он стоит? Ты знаешь, на что он способен, как союзник?» «Союзник-предатель не способен ни на что!» «Предательство неприемлемо!» Хрипловатый голос мертвеца стал громче. Предатели заслуживают смерти больше, чем враги. А тот, кто заводит дела с предателями, валяется в грязи. Забудь о деньгах, наконец, некромант. Подумай о чести. Какая еще честь? А ну разгневанно обернулся к Феро. Покладистый и такой послушный обычно мертвец, взбунтовался вдруг ни с того, ни с сего. То было очень странным проявлением эмоций. Глядя на фанатично вспыхнувшие глаза мертвеца, некромант почувствовал, как по позвоночнику прокатилась едва ощутимая струйка холодного пота. В ту же секунду мертвец-альбинос, стоящий в стороне, с обычным для него бессмысленным видом, раздул ноздри, и злобно сверкнул рубиновыми глазами. Бунт на корабле. Зомби, словно собаки, чувствуют человеческий страх за милю. Анну знал это прекрасно. Поэтому тут же собрался, не давая чувствам боязни и тревоги захватить себя полностью. «Позволь мне убить его!» Ферро медленно потянул из-за спины мечи. «Пусть, как враг, сдохнет с честью!» Чем тише звучал его голос, тем ужаснее он становился. Страшные мёртвые глаза пылали, как угли. От этого Анну потерял дар речи и, словно оцепенел, глядя, как мертвец движется на него тёмной ледяной тенью. Из ступора некроманта вывел Широ, который зарычал вдруг свирепо и громко. Кому был адресован этот рык, оставалось неясным, но Анну, решив не терять больше времени, сделал едва заметное движение рукой. Губы его шевельнулись, произнося заученное на зубок заклинание, от которого разбушевавшийся мертвец вдруг согнулся пополам. Словно от сокрушительного удара под дых. Какая к дьяволу честь? крикнул Некромант упавшему на одно колено Феро. Нет никакой чести. Ты просто помешался на предательстве. Что за гонор? Что за нелепые амбиции? Что ты знаешь о чести? Тихий голос снова прозвучал в ответ. Когда не располагаешь ни жизнью, ни смертью, остаётся лишь честь одна для всех и каждого, и живому, и мёртвому равная. Бешено пылающие глаза потухли, помутнели. Мертвец встал с колена и шагнул назад. Он сутулился, Низко опустил голову, его серое лицо выглядело усталым и болезненным. Широ, внимательно наблюдавший за происходящим, склонил на бок голову, словно собака, и снова зарычал. Было неясно, что тревожило Альбиноса. То ли он хотел заступиться за некроманта, то ли, наоборот, вздумал поддержать собрата. ну всегда помнил о том, как сильны у мертвецов хузы стаи, и если взбунтовался один, то не исключено, что и другие выйдут из-под контроля. Поймав пустой, холодный взгляд Широ, некромант чуть двинул рукой. Мертвец тут же отступил к стене и затих. Вроде бы пронесло. но позицию лидера надо было утвердить. Аферов все не унимался, продолжая твердить о чести. «О чести, говоришь? А головой ты подумал? Пораскинул своими гнилыми мозгами!» Ану стремительно приблизился к мертвецу и, ухватив его за пушистый мех на воротнике, тряхнул, что есть мочи. Припомника, ка лес Лаплава. Уж не забыла ли ты о том, что дракон, как и единорог, тварь непростая, и последствия его убийства будут непредсказуемые. Убьешь его, и земля изольет на нас всю ярость своей неконтролируемой древней силы. Убийство дракона — величайший грех. Я поднял тебя, и значит, у нас с тобой одна душа на двоих. Так что все твои грехи запишутся на мой счет. Выполив эти слова, Анну задохнулся в конце тирады и, тяжело вздохнув, выпустил воротник Ферро. Тот же не перечил более, стоял, покорно склонив голову. как и положено ему было стоять перед некромантом. Всю ночь после этого случая Анну не мог уснуть. Его терзали кошмары. Казалось, что мертвецы вышли из-под контроля и преследуют его, поджидая за каждым кустом и углом человека, нарушившего их покой. До последнего Анну считал, что поднять Фиро и Широ оказалось делом успешным и прибыльным, но в один миг многолетняя иллюзия разрушилась, и мертвецы, такие верные и надёжные, вдруг показали себя с иной стороны. А ведь учитель когда-то давно предупреждал его об этом. «Высшие зомби — не просто ходячие трупы». У них есть память и душа, которую даёт им некромант. О том, что зомби и поднявший их колдун имеют общую душу, учитель также рассказывал. «Помни оно», — говорил он с тоской, — «каждая смерть, сотворённая твоими мёртвыми солдатами, ляжет клеймом на твоей душе. Ты молод сейчас». И всю твою долгую жизнь тьма будет копиться в твоём сердце. Так что, умирая, не рассчитывай на место в раю. Некромант выдохнул. В груди защемил от тяжких воспоминаний. Он мысленно попросил учителя о прощении и провалился в тревожный сон. Во сне рыжая девушка, прекрасная, как весна, кричала ему что-то, а он тянул руки ей вслед, умоляя не уходить. Нани так звали его сестру, не родную. В родительском доме она была подкидышем, но об этом отец и мать Анну никогда не говорили, не желая опечаливать любимую, хоть и приемную дочь. Молчал и Анну А молчать ему, ой, как не хотелось. Странная, совсем не братская любовь, которую он питал к сестре, угнетала юношу, заставляя изо дня в день перебарывать в себе желание рассказать девочке всю правду. Но какой бы обречённой и запретной эта любовь не казалась, всё же она была светлой и чистой. Поэтому Анну молчал, тихо вздрагивая счастья, когда видел, как искренне Нани произносит слова «мама» и «папа». Некромантия — это не просто дар, не просто навык, не просто тяжелый, усердный труд. Некромантия — это умение чувствовать, предвидеть и не поддаваться на простые человеческие слабости. Некромантия требует мысли трезво и ясно, отрекаясь от страстей и привязанностей. Когда погибшая Наня откликнулась на зов брата, оно очень чётко осознал грань между жизнью и смертью. И какой бы сильной ни была его любовь к сестре, как ни шептала она его имя ледяными окровавленными губами, юный Анну точно знал, что явившийся к нему странный огнеглазый призрак, ликом своим походящий на дорогого человека, это не его возлюбленная Нани. Граница, разделяющая живого и мертвого, была столь ясной, столь осязаемой и столь понятной, что он ни разу не потешил себя даже слабой надежды на то, что перед ним живая сестра, чудом вернувшаяся из загробного мира. Хороший некромант должен быть слеп, говорил ему когда-то учитель, ведь никакие узы, дружеские или родственные, никакие морки не должны сбивать с пути. Чтобы не видели глаза, не слышали уши, Сердце, наткнувшись на мертвенный холод, не должно ошибаться. То, что раньше было родным, после смерти становится чужим и опасным. Осторожность. И еще один навык некроманта. Сила воли, сила мысли, самоконтроль. В отличие от множества прочих некромантов, Учитель был очень набожным человеком. поговаривали, что в молодости он даже служил священником в одной из церквей северного централа. А ну в это слабо верилось. Не тот человек был учитель, чтобы его приняли в святую обитель. Не тот знания его о темной науке были слишком обширны, чтобы накопить их даже за половину жизни. Священный Централ не привечал тёмной науки, хотя гонениям некроманты, будучи потенциальными наёмными воинами, никогда не подвергались. На Севере церковники относились к магам тёмной стороны скептически, понимая, что без них армия ослабеет. К тому же мертвяки занимали места живых солдат, спасая тем самым множество людей от гибели в войнах. Видимо, поэтому церковь давно пересмотрела свои отношения с силами тьмы и их приверженцами. В оправдание этому среди северян ходила поговорка о том, что свет порой может ослепить и обжечь, а во тьме бывает можно спрятаться от врагов. Однако, несмотря даже на такое лояльное отношение, учителя считали еретиком. Порой он произносил столь богохульные вещи, что Анну вздрагивал от страха и благоговения, ведь если подумать, слова эти звучали слишком логично и обоснованно. Учитель говорил в основном. На практике он мало что показывал. Чаще всего... упокаивал расшумевшихся зомби на поселковых погостах, изредка поднимал слабеньких мертвяков и павших животных, показывая Ану, что и как нужно делать. А потом учитель оживил Хайди. Он долго думал перед этим, сомневался, но все же показал и объяснил ученику странный и страшный ритуал. Казалось, знание тяготило учителя. Он понимал, что не стоит его распространять, но не удержался и всё же рассказал Анну о том, что знать не следовало. Тёмной ночью у дверей остановился катафалк. Мрачный кучер о чём-то пошептался с учителем и уехал, сунув в карман тугой кошелёк с деньгами, а взамен оставив труп. с головы до ног, укутанной мешковиной, который Анн с учителем поспешно унесли в подвал. Юный некромант с удивлением рассматривал лежащего на сыром заплесневелом полу человека, очень красивого, богато одетого. Так был поднят самый первый из трех, существующих ныне высших зомби. Своё имя... Хайди. Мертвец называл сам. А ну даже рот открыл от удивления, ведь странный зомби не только умел разговаривать, но и прекрасно помнил большую часть событий своей прошлой жизни. О магии и такой степени мастерства, а ну даже не помышлял. Обычные зомби были просто телами. пустышками, накачанными энергией. О том, что падаль является прекрасным накопителем и проводником, знал каждый начинающий некромант. Для поднятия использовали природную силу, вернее, ее нижний слой или поток. Просто направляли его насквозь, через труп, и возвращали ему, тем самым, способность двигаться и действовать, в соответствии с самыми примитивными инстинктами. В случае с Хайди, как объяснил учитель, всё оказалось гораздо сложнее, ведь для того, чтобы зомби мог пользоваться памятью и разумом, сложными функциями мозга, ему была необходима душа. Без души подобные возможности недоступны. Вот только воскресить умершего и вернуть ему отобранную душу мог лишь Всевышний Создатель, но учитель сумел обмануть даже его. Он отдал мертвецу часть собственной души, приняв за это все полагающиеся последствия. «Мы поднимаем мертвых лишь ради греха», — сказал он тогда Анну. Ради убийств, ради войн, ради смерти. Выходит, кару за все эти страшные деяния нести должны мы сами. Запомни это, мальчик. И сто раз подумай, прежде чем повторить всё, что ты увидел сегодня. Анну пожал плечами удивлённо и наивно поинтересовался, зачем же тогда учитель показал ему сомнительный ритуал. «Ради жизни, мальчик. Только лишь ради жизни и ради спасения. И я хочу, чтобы нашелся когда-нибудь тот, кто сумеет довести мое знание до конца, кто научится воскрешать людей, а не поднимать мертвецов. Лишь поэтому я не стал молчать». За всякое зло надо платить. Но об этом забываешь почему-то. Когда получаешь силу, великую и запретную, начинает казаться, что именно тебя должно пронести мимо бед и опасностей. Но искушения порой оказываются слишком велики, и ты оправдываешь себя тем, что простому человеку нереально противостоять искушению. Как же так? Великую силу, значит, можно, а великую ответственность, значит, и не снести? Как там говорил Феро? Честь? Странный мертвец. Хотя и его можно было понять. Чтобы хоть как-то удержаться в мире живых, нужно иметь цель. Моя цель — прославить свое имя в битвах и вернуть честь рода, — так говорил феро: Это он мог делать независимо от жизни и смерти. Сражаться во имя славы и чести. Пусть так. Пусть поступает, как хочет. Анну сжал кулак и нахмурился. Предательство. От этого слова он вздрогнул, от этого слова ему стало страшно. табу, запрет себе даже думать об этом. Но мысли, как прорвавший плотину поток, хлынули в голову мысли о прошлом. Когда учитель поднял Хайди, а Ану, ослушавшись запрета, поднял сам еще двух мертвецов. О том, что было потом. Он не хотел вспоминать и в панике обхватил голову руками, пытаясь тем самым остановить ход непослушных мыслей. От нежеланных воспоминаний его вырвал заунывный, тоскливый мертвячий вой. Словно почуяв тревогу своего господина и повелителя, мертвяки выли жуткими печальными голосами. Услышав остальных, откуда-то из леса, подал голос Эфиро. Он замер на большом волне, закинув голову и закатив глаза, наслаждаясь проходящим через горло ледяным потоком воздуха. Широ тоже не заставил себя ждать. Даже бросил недоглоданную коровью кость, откопанную где-то у опушки леса. Лагерь не спал до утра. Смелые гоблины и благородные рыцари сидели в своих палатках, боясь даже нос наружу высунуть. Разгневанный и сонный Кадара Риго поклялся утром содрать шкуру с бестолкового некроманта, позволившего устроить среди ночи этот концерт. Но это утром, а сейчас... Сам дьявол бы не заставил его выйти из палатки.